Мерно течет жизнь в Тобольском доме. Девятое августа. Утром высидели в саду час, а днем два. Устроил себе там висячий турник. Это все тот же турник, который доедет с ними до Екатеринбурга. Утром он качается на турнике, а днем играет в городки или пилит дрова. За пилкой дров беседует. А ведь это похуже смутного времени, пилит дрова Николай. Много похуже, ваше величество, пилит дрова князь Долгоруков. Жильяры Долгоруков по очереди принимают участие в этой царской пилке дров. Устаёт один, начинает пилить другой. Николай неутомим. Как он любит движение, как он жаждет любимых прогулок. Но 22 августа такой же дивный день. Досада берёт, что в такую погоду нельзя делать прогулок по берегам реки или в лесу. читали на балконе. Теперь у них появилось любимое место. Каждое утро пьют чай со всеми детьми, большую часть дня провели на балконе, который весь день согревается солнцем. С балкона открывается улица Свободы. С улицы Свободы хорошо видно, как рассаживается на балконе семья. Невысокий человек в военной гимнастёрке, девочки в белых платьях и величественная дама тоже в белом. скружевным зонтиком. Появление семьи на балконе любимое зрелище и главный театр в тихом Тобольске. Из письма Аннучина, Магнитогорск. Они все выходили на балкон. Особенно помню, все удивлялись девочкам, они были стрижены как мальчики. Мы все думали, что в Петрограде такая мода. Правда, сказали потом, что они болели. Все такие хорошенькие, чистенькие. Императрица была важная дама, но не молодая. Отец все удивлялся, что говорит Григорий в этой старухе нашёл. Отец вместе с Распутиным работал в номерах в Тобольской гостинице. Распутин у него гостил. Тихая, тихая жизнь, но прогулки в садике делаются невероятно скучными. Здесь чувство сидения в запретке гораздо сильнее, нежели в царском селе. Так течёт эта нудная жизнь, где всё события. 24 августа. приехал Владимир Николаевич Деревенко с семейством. Это составило событие дня. Доктор Деревенко врачил Алексея, но сейчас мальчик здоров. Редкий период в его жизни, когда он так долго здоров. С врачом приехал его сын Коля. Ему разрешено по воскресеньям приходить играть с Алексеем. А она, если подняться на второй этаж и пройти по коридору, то первая самая большая комната Алекс Большую часть дня она проводит здесь, или на балконе. Она редко спускается вниз, даже к обеду. С ней её любимые книги. Она читает свою Библию со многими закладками и хорошие книги, множество духовных книг, которые она привезла с собой. Их потом найдут на помойке в Екатеринбургском доме. Но сейчас Тобольск обычная сцена, горит камин, хотя ещё стоит тёплая погода. Маленькая собачка лежит на коленях. Звуки рояля. Это Татьяна играет в гостиной, и Алекс пишет очередное письмо подруге. Часто почти не сплю. Тело мне не мешает, сердце лучше, так как я спокойно живу. Страшно худо. Волосы тоже быстро седеют. Дорогой ценой даётся ей это спокойно живу. Она поседела и высохла. Тихо живём, читаем обо всех ужасах, но не будем об этом говорить. Вы во всём этом ужасе живёте, достаточно этого. Ужасы. Они аккуратно сообщает в письмах подруга. Растёт напряжение вокруг Романовской семьи. Арестован Миша. СР Савинков, бывший террорист, организатор убийства дяди Сергея, теперь управляющий военным министерством. По его требованию арестованы и Миша, и его жена. Это женщина, графиня Брасова. Сейчас она ей простила. Сейчас её только жалко. И бедный дядя Павел, и ему она простила всё гадкое, что написал он после этой ужасной революции в газетах. Колесо повернулось. Вчера они заключали в тюрьму этих бомбометателей, сегодня бомбометателей заключают в тюрьму их самих. Новый мир. В это время ужасов царица начинала мечтать о переезде в Ивановский монастырь. В монастыре началась их династия, пусть в монастыре и закончится. Существует рассказ-легенда. В конце 1904 года во время поражения в японской войне у Николая появилась удивительная идея. Тогда в синоде возник вопрос о восстановлении на Руси древнего патриаршества. После долгих размышлений и бесед с императрицей Николай решил отречься от престола, принять монашеский сан и стать патриархом, как когда-то в дни смутного времени был патриархом его предок Филарет. Но синод холодно отнёсся к этой идее. И сейчас в дни торжества нового смутного времени, как он мечтал, жить в монастыре. Духовным владыкой в Тобольске был архиепископ Гермоген. Когда-то он был ревностным почитателем старца потом стал его заклятым врагом. За это преследовали, отправили в изгнание. Теперь новая власть назначила его архиепископом в Тобольск. И вот сейчас Гермоген стал их надеждой. Забыв все притеснения, он готов служить помазаннику Божьему. Гермоген с восторгом принял их идею. Волкова отправили к игуменье. В монастыре как раз построили новый дом, и игуменья готовилась принять в семью Но этому иделистическому изменению судьбы не суждено было сбыться. В сентябре приехал Панкратов, комиссар временного правительства, и идея была похоронена. Из дневника. 1 сентября. Прибыл новый комиссар от временного правительства Панкратов и поселился в Свидском доме с помощником своим каким-то растрёпанным прапорщиком, на вид рабочий или бедный учитель. Он будет цензором нашей переписки. Свидским домом. Он называл дом купца Корнилова напротив дома Свободы. Здесь жила свита, татищев, Долгоруков, доктор Боткин и другие. Здесь жила и дочь доктора Боткина, которая потом опишет всё, здесь происходившее. Комиссар Панкратов был послан в Тобольск в развитие всё той же эффектной игры, которую придумал Керенский. Панкратов просидел в Шлиссельбурге 14 лет большую часть царствования Николая II. И вот Керенский послал его сторожить самого царя. Алекс увидела в этом всё тот же новый мир каторжник, стерегущий помазанника Божьева. И она не удостоивала взглядом этого странного маленького человечка в большой папахе. Он постоянно видел пренебрежительно-презгливое лицо, когда возвращая письма заходил в её комнату, письма, которые она писала подруге и которые теперь читал смел читать. Это революционный цензор. Алекс с жела этой перепиской. В это время в Петрограде, выпущенная из Петропавловской крепости Вырубова лихорадочно начинает собирать средства на освобождение семьи. Она мечтала об их освобождении и не только мечтала, предпринимала усилия. Ей многое удалось. Смешно, но во всей огромной империи подруга была, пожалуй, единственной реальной заговорщицей, пытавшейся освободить семью. Уже в августе она посылает с тайными письмами в Тобольск молоденькую фрейлину царицы Риту Хитрово, подругу Насти Гендриковой и великой княгини Ольги. Аня, как всегда, яростно энергична, но она неопытный заговорщик. Она намекает Рите о таинственной важности писем. И молоденькая Рита воспламеняется. Орел заговорщицы вскружил голову, заработало воображение. И вот уже совершенно доверительно Рита рассказывает своему другу о таинственной организации. Они спасут семью. Ну и друг Риты в свою очередь рассказывает о потом из дневника. 18 августа. Утром на улице появилась Рита Хитрово, приехавшая из Петрограда и побывала у Настеньки Гендриковой. Этого было достаточно, чтобы вечером у неё произвели обыск. Чёрт знает, что такое 19 августа. Настенька лишена права прогулок по улицам в течение нескольких дней. А бедная Рита Хитрово должна была выехать обратно с вечерним пароходом. Она не просто выехала обратно. Ее привезли в Петроград на следствие. Обвинения были серьезные. Искали казачью организацию. Но ничего не нашли. И Аню Рита не выдала. В конце августа подруге удается покинуть Петроград. Она направляется в Финляндию, но и в пути поддерживает связь с семьёй, и уже вскоре в Тобольске Алекс всё знает о злополучном анином путешествии. Дневник царицы. Сентябрь. 7. Аня была схвачена в Гельсингфорсе и попала на полярную звезду. До 20 августа вырубову выслали в поезде из Петрограда в Финляндию. В этом же поезде ехали генерал Гурков, врач Бадмаев и другие. Толпа революционных солдат и матросов окружает поезд в Гельсингфорс. Кто-то пустил слух, что в поезде великие князья. Дайте нам великих князей, дайте Романовых, низвствует толпа. Какова ненависть. Блок был прав. Будущие семьи могло быть просчитано уже тогда, в дни временного правительства. Гельсингфоргский совет арестовывает Таню. Её отправляют на Полярную звезду, где обосновался Центробалт. Революционные матросы Её сажают в трюмке, шащей паразитами. Позаплёванной в окурках палубе её вводят на допросы в ту самую гостиную, где когда-то они играли на рояле. Её мать отправляется к Троцкому. Руководитель могущественного Петроградского совета, он один мог повлиять на балтийских моряков, красой и гордость русской революции. Троцкий внял просьбе. Красой и гордость отпускает Аню. Судьба белой царской яхты Пишет 80-летний Пичиенко. «Мой дядя был офицером на этом судне, на яхте полярная звезда. После революции он вместе с яхтой благополучно остался в спасительной Финляндии, где и умер. Уже после войны полярную звезду из Финляндии пригнали в СССР, и царская яхта служила мишенью для флотских стрельб на Балтике. Так что расстреляли и царскую яхту тоже». Она возвращается в Петроград, и снова она в переписке с царицей. Лирические письма Алекс. Милая, родная моя. Да, прошлое кончено. Благодарю Бога за всё, что было, что получила, и буду жить воспоминаниями, которые никто у меня не отнимет. Молодость прошла, мои близкие все далеко-далеко. Окружена их фотографиями, вещами: халат, туфли, блюдечко, образа Так хотелось что-нибудь послать тебе, да боюсь, пропадёт. Ты знаешь, что душой и сердцем я с тобою, разделяю все твои страдания и молюсь за тебя горячо. Погода переменчива, мороз и солнце, потом тает и кнео. Ужасно скучно для тех, кто любит длинные прогулки и кто их лишён. Как время летит. Скоро будет 9 месяцев, что я со многими простелась, и ты одна в страдании и одиночестве. Все здоровы, исключая мелких простуд. Иногда колено и ручка пухнет, но слава богу, без особых страданий. Сердце болело последнее время. Читаю много, живу в прошлом, которое так полно богатых, дорогих воспоминаний. Не падай духом. Хорошо бы послать тебе что-нибудь съедобное. Альбомы все оставила в сундуке, грустно без них, но лучше так, а то больно смотреть, вспоминать. Есть вещи, которые отгоняю от себя, убивают они, слишком свежи ещё в памяти, что впереди не догадываюсь. Господь знает и по-своему творит. Ему всё передаю. Вяжу маленькому теперь чулки. Он попросил пару, его в дырах, а мои толстые и тёплые. Как зимой прежде вязала, помнишь? Я своим людям всё теперь делаю. У папы брюки страшно заштопаны. Рубашки у дочерей в дырах, у мамы масса седых волос, Анастасия очень толста, как Мария раньше была, большая, крупная даталии, потом короткие ноги. Надеюсь, что растёт ещё. Ольга худая, Татьяна тоже. Волосы у них чудно растут, так что зимой без шали бывают. Вспоминаю Новгород и ужасное 17-е число. И за то тоже страдает Россия. Все должны страдать за то, что сделали, но никто не понимает. 17-е число, день убийства Распутина. Она уверена, большая Романовская семья и большая страна получили революцию как наказание за 17-е число, но никто не понимает. Написав о духовном пастыре, который убит, она пишет о заточённом пастыре страны, царе, который предан Он прямо поразителен, такая крепость духа, хотя бесконечно страдает за страну. Какая я стала старая, но чувствую себя матерью страны и страдаю, как за своего ребёнка, и люблю мою родину, несмотря на все ужасы, теперь и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца, и Россию тоже, несмотря на чёрную неблагодарность государю, которая разрывает моё сердце. Господи, смилуйся и спаси Россию.